Глава 13 Сила князя. Сила навьих тварей достигает своего максимума ночью, особенно в полнолуние. Но это вовсе не значит, что при свете солнца вы можете не опасаться Лешего или Дриковака, если те решат, что смогут расправиться с вами. Книга «Почтарей». Как известно, обратный путь всегда кажется коротким, но почтарь и ведунья, молча скачущая на лихой кобылице, с этим вы сейчас не согласились. Оба думали о своем, и мысли были тревожными, отчего и дорога воспринималась длиннее и тяжелее. Ель встретила их, как и ожидала, Олег, в меру радушно и в меру же практично». Разумеется, немалую роль в ее гостеприимстве сыграл кот Миклуша, вернее, медный кинжал у него под горлом. Но это уже детали. Главное, ведьма поделилась кувшинкой. Существом опасным, но способным одолеть двоедушника. Олег понимал, что цена за оружие была высока, возможно, даже слишком. Хитрая, осторожная ель оказалась замешана в какой-то темной истории с убийством. Случайным или преднамеренным. Эта почтаря уже интересовала не так сильно, как сам факт, что теперь они с ведьмой повязаны. Неприятно, но смертоносная змейка, что лежала у него сейчас в рюкзаке в виде неприметной палки, стоила риска. Он, Олег, обязательно одолеет с ее помощью двоедушника. Но перед тем, как окончательно развоплотить чудовище, почтарь выведает у него все, что тому известно. А дальше... Дальше его поиски убийцы семьи обретут более осязаемый смысл. За такую возможность и договор с ведьмой вполне стоит заключить. Главное, не терять голову и быть еще более осторожным, чем раньше. Почтарю кратко посмотрел на сидящую у него за спиной девчонку в зеркальце на перчатках. Та о чем-то сосредоточенно думала». «Нет, все-таки хорошо, что они встретились. В одиночку работать, конечно, надежнее, но без ведуний весь его план, даже с учетом кувшинки, ничего бы не стоил перед таким противником, как двоедушник». Наверное, он по-своему благороден», — тем временем мучительно размышляла Настя. «Почтарь не должен был соглашаться ни на одно предложение ведьмы, особенно после того, как оказалось, что ее жертвой стал человек самого князя. Но в итоге он все равно пожал ей руку, чтобы поддержать меня в моем испытании». И что это значит? Помощь в его посвящении я ему и так уже обещала. Что он еще после такого захочет попросить? В связи моего рода? Что ж, тогда его будет ждать неприятный сюрприз. Или все же это действительно часть его характера? Та самая, которая делает его так похожим на князя? Уметь повелевать, удержать слово, помогать дамам в беде. Что за тайны скрывает этот почтарь? Настя прокручивала в мыслях разговор Олега с ведьмой, где как раз всплыло кое-что интересное. Почтарь не просто уже виделся с Елью однажды, но и пытался что-то выяснить. Настолько, что даже ради самой возможности разговора пытал кота-прислужника ведьмы. А то и еще чего. Не то чтобы девочка питалась симпатией к каргарушам, которых вряд ли можно назвать безобидными существами. Но сам этот факт того, что ее спутник не побоялся будущей мести со стороны ведьмы и даже потом пришел к ней во второй раз, делал Олега отчаянным парнем, готовым на серьезный риск. Вернее, на серьезный риск на его условиях. «Именно поэтому выспрашивать его о прошлом просто бесполезно», – думала девочка. «Этот почталь сразу же сказал, что не потерпит подобных разговоров. С другой стороны, нужно ли оно мне вообще? Какое мне дело до его жизни?» Пройдет этот месяц, и все, мы уже никогда больше не встретимся. А если это и случится, то я лишь посмотрю на очередного простолюдина с высоты боярского положения и денусь дальше по своим делам. Насте неожиданно стало грустно. Мысли о столице как-то быстро стали такими далекими и чужими, а о приграничье, где на сословные порядки посматривают свысока, наоборот, показалось таким родным, что она не удержалась от вопроса. Слушай, девочка легко, но ощутимо толкнула почтыря кулачком в спину. «Я смотрю, тут князя у вас не слишком-то жалуют». Услышав это, Олег немного напрягся. Разумеется, почтарь не боялся возможного конфликта с людьми-князя, которые здесь, в приграничье, не обладали никакой официальной властью. Но и обсуждать их без особой на то причины у него желания тоже не было. Впрочем, тут Олег вспомнил, что обещал делиться с девочкой своим опытом и знаниями о том, как тут все на границе с Навью устроено». А значит, от продолжения разговора ему, похоже, было не отвертеться. «Ты же наверняка читала, что приграничья — это не территория великих князей». Олег перевел кобылицу на рысь, чтобы она немного передохнула. А им с Маловой было удобнее разговаривать. «Это часть мира между Явью и Навью. Нейтральная зона, можно сказать. И люди, что здесь живут свободны, ни той стороне не подчиняются ни этой». «Однако помощи староста Акович ждет именно от княжьей сотни», напомнила Настя, решив, что это очень скользкий момент, который может поставить почтаря в тупик. «Верно», кивнула Олег и по слегка изменившемуся голосу малого поняла, что он улыбается, потому что решение местных проблем необходимо и самому князю. «Это как?» Настя даже ненадолго уперла руки в бока, держа в седле исключительно за счет своих умений наездницы. «Даром, что ли, отец за уроки платил?» «А вот так!» Почтарь слегка ускорил лошадь, и маловой пришлось резко менять позу, схватившись за седло, чтобы не вылететь. «Представь, что ты на месте князя, и рядом с твоей землей граница с целым опасным миром, который ни разу не дружелюбен к человечеству. Что ты будешь делать? Выставлю кордоны, пожалуй, плечами Настя, построю крепость и отберу в гарнизон лучших бойцов, и обязательно усилю границу богатырями и великими ведунами». «Логично», — вроде бы как одобрил Олег, но что-то в его голосе насторожило Малову. «Однако ты упускаешь сразу несколько важных моментов. Во-первых, все это нужно содержать, а военная крепость с гарнизоном, как ты сказал, из лучших бойцов, денег сжирает немало. Во-вторых, тех же великих ведунов не так уж и много, и забрасывать их в эти края князю тоже невыгодно». Галы саксонцы, литвины, если на западе, и орда с ханством, если на востоке, с нами вежливы и обходительны, пока сдерживающая их сила есть. Им-то на борьбу с Навью никого отрежать не нужно. Волга по нашим землям проходит. Понимаешь, о чем я?» Почтай поймал себя на мысли, что ему нравилось вот так вот просто болтать с девчонкой, рассказывать о мироустройстве, о жизни в приграничье. Впрочем, ничего хорошего в этой привычке нет, так что лучше не привыкать и не увлекаться ничем подобным. «Кажется, понимаю!» Тем временем довольно ответила ведунья. «Ты хочешь сказать, что князю выгоднее иметь при лояльную вольницу, которая живет своей жизнью и одновременно служит чем-то вроде щита?» «Именно!» Олег назидательно поднял палец вверх и потряс им, словно старый учитель, который преподавал Насти основу политического устройства. Только вот в отличие от почтаря, таких интересных деталей он не рассказывал. «А ведь и правда...» вслух принялась рассуждать малого. «Все, кто здесь живет, принимают легкие удары на себя, сдерживают нафь, добывают ценные вещи, торгуют. При этом они не подданные князи, обычные государственные гарантии на них, на вас не распространяются». «Мыслишка княжна», усмехнулся Олег. А всякие проблемы вроде лиха в деревне или расшалившегося водяного, если не решаться местными, могут аукнуться всему государству. Кому интересно ловить пожирателя кошмаров в столице или пусть даже в одном из волжских городков? Вот княжья дружины приходит на выручку нам, чтобы помочь по факту себе». Почтарь специально рассказал только об одной стороне сложившегося в приграничье равновесия. Остальные были уже гораздо менее приятными и для местных, и для людей князя. Поэтому почтарь решил, что продолжит, только если девочка догадается спросить. Но она не догадалась. «Теперь понятно», — протянула Настя, вертя головой по сторонам. Они как раз выехали из леса и двигались через широко раскинувшийся луг, переполненный душистыми травами. Девочка даже зажмурилась и глубоко вдохнул этот сладкий ароматный воздух. «Давай-ка остановимся и перекусим», – предложил почтарь и натянул удила, останавливая кабалицу. «Заодно лошади передохнут». Он спешился сам и протянул руку Насти, помогая ей соскочить с седла. Осмотрелся вокруг, выискивая острым взором любое отклонение от привычного лугового спокойствия. «Не колышется ли на безветрии трава? Не тянет ли холодом от распаренной земли?» И не закрывает ли солнце тень каргаруши ворона? Ну что? Девочка с любопытством наблюдала за его действиями. Угрозы нет? А сама, как думаешь? Почтарь хитро прищурился и улыбнулся, с вызовом глядя на Малову. Пусть своей головой подумает. Решил он про себя. Днем полевики не шалят, но просто полюбопытствовать могут. Один наверняка сейчас кругами тут ходит. А мне и думать не надо. Гордо сказала девочка, вскинув свой тонкий носик. У меня адамова голова на то есть. «Неплохо», — вновь подумал Олег. «Самоуверенная, конечно, она все равно чересчур, но о нужных растениях представление имеет». Настя тем временем порыла в своей походной сумке и достала высушенный корешок, отряхнула его, придирчиво оглядев, а потом с аппетитным хрустом откусила кусочек, тщательно разжевывая, чтобы выдавить больше сока. Выплюнув на ладони измельченную кашицу, ведунья быстрыми и уверенными движениями растерла ее, используя простой наговор. «Сок полевой травы, открой глаза мои. Дай мне зрение дождь бога, чтобы увидеть затаившихся навьих тварей. Как Адамова голова чувствует приближение врага, так и я сейчас вижу опасность». Настя развела руки в стороны, выбрасывая остатки кашицы, и медленно повернулась из стороны в сторону широко открытыми глазами. «Никого», — уверенно заявила она почтарю. «Хотя нет, стой, вон там кто-то прячется». Она нетерпеливо подергала Олега за рукав и показала в сторону небольшого травяного холмика. «Может, чуть дальше? Вон там?» Олег приметил шевельнувшиеся от ветра заросли горит света и решил попробовать сбить виду с толку. «Все-таки яркий цветок, подозрительное движение». «Да нет же!» Настя ни на секунду не усомнилась в своем решении. «Вот что значит природный дар, к которому человек привыкает с детства и считает частью себя. Вон, посмотри, на домового похож, только меньше немного и ручки короткие». «Полевик!» – Олег улыбнулся уверенностью девочки, которая не дала себя провести. «Можно не бояться». Почтарь еще раз оглядел поле, проверяя, не смог ли кто тут еще укрыться от ритуала ведунья. Особое внимание уделил паре ложбинок, где в случае чего спрятался бы сам, но в итоге рядом с ними больше никого и не оказалось. «Ладно, держи». Почтарь запустил руку в свой казавшийся бездонным рюкзак и достал еще не успевший зачувствить хлеб, две полоски солонины и крупное яблоко, которое ловко разломил руками пополам. Настя приняла от Олега угощение, слегка помедлив и придирчиво оглядывая хлеб с солониной. Если для почтаря такая еда была фактически свежайшей, то наследница рода маловых темное мясо с будто бы мелкими стеклянными крупинками и твердую краюху с огромным удовольствием проигнорировала бы. Вот только свои запасы у нее уже кончились, а в животе уже начинала урчать. Спасибо! Настя плюхнулась на душистую траву и, зажмурившись, оторвала зубами кусочек невообразимо соленого мяса тут же проглотила его и, закусив хлебом, принялась хрустеть яблоком. Странный привкус ей тем самым удалось убрать, но в горле теперь неприятно саднило. «Так что дальше?» Олег, уплетающий солонину с черствым хлебом, будто это было пирожное со стола гальского короля, вопросительно уставился на ведунью. «Кувшинка, чтобы победить двоедушника, у нас есть», пояснила Настя. «Но он вряд ли после ночной драки покажется. Как искать будем?» На мгновение Олег замер, удивляясь тому, как легко эта девочка относится к возможности убийства нечисти второго класса. В их иерархии сильнее двоедушников будут только звери самого Велеса. Даже с кувшинкой справиться с таким противником будет очень и очень непросто. А она говорит об этой победе как о свершившемся факте. Хороший вопрос. Вслух Олег, впрочем, поддержал поднятую Настей тему. Тем более, что она на самом деле была довольно интересной. Простые ритуалы нам не помогут. Человеческое тело хорошо скрывает подобную тварь, так что придется действовать тоньше. Для начала выведаем у мышаты, кто в деревне из чужаков появился недавно. Можно пустить им кровь?» Настя выпалила это предложение, фактически оборвав почтаря на полусловие. «Если черное, значит, это наш двоедушник и есть. И... Что? Я же не предлагаю никого убивать. Достаточно маленького пореза». Олег настолько пристально посмотрел на нее, что у малого смутилась. Она никак не могла понять, что же интересно не так в ее идее. «Что у Нави их созданий кровь черная, тут ты права. Это всем известно». Почтарь отложил в сторону свой чудовищный бутерброд из горбушки хлеба и трех полосок солонины. «Только опять же торопишься. Забываешь, в чем сила нашего противника. Говорю же, простые ритуалы с ним не помогут. Кровь у нашего двоедушника потечет красной, как у меня и у тебя». «Не подойдет такой способ!» «И что же делать?» Настя почувствовала, что краснеет. Ведь с проверкой кровью она и впрямь поспешила. «Вот ты сказал, что нужно проверять человека. А с чего ты взял, что двоедушник в оковицах уже давно не живет?» «А ты опять забыла, кто такие двоедушники?» Олег не насмехался. Он своими наводящими вопросами пытался научить Настю думать, чтобы в следующий раз та уже сама могла щелкать такие загадки. «Как в свое время с ним самим поступал Бокша?» «Теперь нам будет важна немного другая часть их натуры». «Другая?» Настя задумалась, потом собралась было что-то гневно высказать почтарю, но передумала. сжала руки в кулаки и решила попробовать последовать данному ей совету. «Ты спросил, кто они такие?» «Двоедушники — это сильнейшие представители своих родов, которые...» «Тут Настю неожиданно осенило». «Продолжай!» Олег увидел это и подбодрил девочку. «А раз они так сильны, то им нет смысла сидеть в таком захолустье. Для них это проходной путь на пути к чему-то большему». Настя снова задумалась. «Но подожди, а что будет, если чужаков в деревне все-таки не окажется? Это тупик?» «Кстати, скорее всего, так и будет. И последними чужаками, заглянувшими в оковицы, окажемся мы с тобой». Олег отметил, как недоуменно вытянулось лицо маленькой ведунья. «Просто было бы глупо сначала не проверить самый простой способ вычислить нечисть». «Но если, как ты говоришь, он не сработает, то что тогда?» «Тогда будем проверять странности среди местных. Есть тут одна подходящая возможность». Олегу не очень хотелось вдаваться в детали раньше времени, и он даже обрадовался, когда Настя снова не выдержала и вернулась к своей детской непосредственной манере его перебивать. «Значит, будем искать странных жителей деревни, и это вряд ли будет всеми, которого мы уже исключили». Настя задумалась, а потом неожиданно для самой себя закинула в рот целую полоску соленого мяса и даже не поморщилась, лишь запила глотком воды. «Кстати, а что насчет твердяты?» «Он, конечно, не самый приятный тип». Почтарь выставил вперед ладонь, прерывая Настю. «Но давай, прежде чем вешать на людей ярлыки, ты попробуешь хоть как-то объяснить свои обвинения». «А почему нет?» Пожала плечами ведунья, но потом собралась с мыслями и попробовала прояснить свою догадку. «Они с этим пареньком-некрасом недавно вернулись с той стороны Волги. Разве они не могли там подцепить навью тварь? Вернее, один из них». «Вот, уже лучше», — согласился Олег. «Оставим их как один из вариантов. Но останавливаться на одном подозреваемом глупо. Лучше постараться заранее отобрать целую группу и дальше работать уже с ней». «Ну, так как ты думаешь, кто еще может оказаться оболочкой двоедушника?» «Думаю, это не обязательно должен быть мужчина». Улыбнулась Малова, словно ее осенило. «А этого никто и не говорил!» На лицо почтаря тоже вернулась улыбка. «Наоборот, нечисть очень любит использовать женские тела. И за красивой мордашкой может скрываться не только ведьма, но и кто похуже». «Красивой мордашкой?» Настя сбилась с смысле. «Не обращай внимания!» Почтарь отмахнулся от этой неожиданно всплывшей темы. «Так кого из деревенских дам ты подозреваешь?» «Может быть, Снежана?» Девочка вспомнила, как старая знакомая Олега постоянно к ним лезла. «Маловероятно!» — Олег покачал головой. «Помнишь, в каком виде лихо от нас убегала? «Так вот, без своей темной вуали оно хоть и в обгорелом виде, но должно было соответствовать своему человеческому телу. И поверь, форм снежаны там точно не было. А если он использовал корсет?» «Знаешь, в столице женщины-воины всегда в них ходят, чтобы ничего не мешало!» Настя не желала отказываться от своей догадки. «Корсет бы сгорел!» Почти на мгновение задумался, а потом нарисовал в воздухе что-то вроде «восьмерки». Да и я говорю про всю фигуру в целом, а не про отдельные ее части. Но в любом случае Снежану мы со счетов списывать не будем. Вряд ли она является лихом, но вот кое-как по-другому она вполне может оказаться во всем этом замешана. Как? Настя навострилась. Потом расскажу. Лучше давай дальше думать, кого бы ты еще заподозрила в деревне». Почтарь вернулся к мысленной тренировке «Молодой ведунья».